Глава 77. Я из тех, кто остаётся. Тех, кто не планирует уехать. Другие мои одноклассницы и одноклассники, которые вернутся раз в год в нашу дыру, чтобы навестить родителей, при встрече со мной на улице скажут «Ты не меняешься, Жустин». Я из тех, на кого прожитые годы не оказывают никакого влияния. Из тех, кто чем-то похож на статуи на площадях рядом с церковью или мэрией лица кажутся знакомыми, а имена нами забыты. Из тех, кто бережет дом своего детства, чтобы однажды приспособить его для взрослой жизни. Я никогда не уеду из мели, чтобы жить где-нибудь еще. Я никогда не буду жить слишком далеко от бабушки с дедушкой и могилы родителей. Раз в неделю я всегда укладываю бабуле волосы. Когда я касаюсь ее головы расческой, Стараюсь не думать об истоках беды. Дедуля сидит рядом, смотрит на нас, читает пари-матч. Иногда комментирует, чего никогда не делал прежде. До того, как мы оказались вдвоем в его машине в канун Нового года, до его слов, она меня любила. Я больше ни разу не заговорила с ним об Аннет. И не заговорю. Я никогда не напоминала бабуле о дне 6 октября. И не напомню. Я сама себе напоминаю ребенка, узнавшего, что один из его родителей — военный преступник и хранящего молчание. Хранить молчание ради Жюля. Жюля, сдавшего бакалавриатский экзамен без статуса. 27 августа прошлого года он уехал жить в Париж. Сначала, когда я проходила мимо двери его комнаты, мне чудилось, что он умер. Но теперь я почти привыкла. Жюль никогда не вернется в Милли, разве что на Рождество, Пасху или 15 августа. Во время каникул Жюль поедет на Сардинию. Я так решила. Прошлым летом мы были вместе, когда я впервые вставила ключ в замочную скважину моего собственного сардинского дома. Он держал меня за руку, а я заливалась слезами радости. Плакала впервые в жизни, и даже море не могла разглядеть через оконное стекло. Жюль влюбился в жителей Муравера, и больше всего ему понравились брюнетки. Остров так прекрасен, что напоминает другую планету, а море там называется Теренским. У дома есть общая стена с соседним, в котором живут Сильвиана и Арна, вдовеющие сестры, напоминающие бабушку Милену Агус, автора каменной болезни. У них совершенно седые длинные вьющиеся волосы. Когда Жюль на острове, Сильвана и Арна заботятся о нем, кормят икрой, тунца и лепешками. Жюль – сын, которого у них никогда не было. Он – дитя многих людей. Все еще считает, что он живет на наследство дяди алена улыбающегося с групповой фотографии на надгробной плите. Я хочу оставить его в счастливом неведении, потому что верующие сильнее других людей. Во всяком случае, так утверждает Кюре, посещающий Гортензии. После свидания на вокзале Роман прислал мне открытку. Принес ее старски, и я сразу поняла, что мерзавец ее прочел. Его взгляд коснулся слов Романа, и я восприняла это как изнасилование. «Милая моя Жустин, все время думаю о вас после Корсики. Синюю тетрадь прочел и перечел, храню, завернув в свитер. Прочти я ее раньше, подарил бы вам не дом, а империю птиц. С нежностью. Роман». После словия «Продолжайте писать». Я выучила письмо наизусть. 57 слогов, 91 согласная, 66 гласных. Я приколола его к стене под окном моего дома на Муравере, чтобы отворить другое окно. Я часто думаю про Элен, Люсьена и Чайку. Мне их не хватает. Я скучаю по их истории любви. Иногда говорю себе, что Роман отдал мне дом чтобы я увидела, как они плавают. В гортензиях мы одержали победу. Теперь у нас живёт маленький пёсик-дворняшка со смешной кличкой Тити. Он весит пять кило. Взят был из приюта общества защиты животных. Все постояльцы от него без ума. Я в первую очередь. Тити изменил жизнь Ивана Жоана, постояльца комнаты номер девятнадцать. Теперь он думает об одном, как бы выгулять Тити в парке. Собаки они ведь, как хорошая погода, всем поднимают настроение. Ворон снова свирепствует. На прошлой неделе из комнаты номер 29 были сделаны три звонка. Весь персонал под наблюдением, но интересуют происшествия только Старский Хатча. У газетчиков и телевизионщиков появились другие сюжеты. О стариках говорят в сильную жару, потом о них забывают. Старский и Хатч скоро выйдут в отставку. Их служба вот-вот закроется. Все архивы уже передали в Макон Там же оказались документы о расследовании аварии, в которой погибли мои родители. Возможно, через несколько лет и старски с Хатчем станут обитателями гортензий. Интересно, ворон, которого они, конечно же, никогда не задержат, позвонит их родственникам, если те забудут о воскресных посещениях? Я в конце концов сдалась и показала ладонь жо. Однажды вечером, когда мы с Марией ужинали у неё, Патрик отсутствовал. Мы прилично выпили, я протянула руку и услышала, что у меня будет чудная жизнь и двое детей, мальчик и девочка. Один шанс из двух на то, чтобы не стать забытой по воскресеньям.